Путникам нужно было пройти от обсерватории до леса шагов 200 по открытому месту. «Хватит ли у старика сил?» – подумал Аркусов. «В лесу будет потише, но там того и гляди придавят падающее дерево, или свалится на голову толстый сук, а за первой полосой леса снова открытое место. Нет, не дойдёт Тюменив». Со стороны корпуса главного здания едва донёсся заглушённый бурей крик.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 Дышалось легче, но дорожка была завалена буреломом. Ежеминутно приходилось перелезать через поваленные деревья и груды мусора и делать обходы. Из-под обнаженных корней старой сосны, наполовину расщепленной и обугленной давним ударом молнии, вытекал родник. Вода его, насыщенная газами, бурлила, шипела, пузырилась и стекала вниз серебряным ручейком.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 то мы переползём её. Я впереди, а вы в кельваторе». И Тюменев действительно встал на четвереньки и пополз. «Недаром Елена Гавриловна называет его горячкой», — подумал Аркусов, улыбнулся, поморщился и пополз за Тюменевым в кельваторе. «Нет, я его не возьму в экспедицию. Молодушин, шляпа, вот именно», — подумал Тюменев, — храбро пересекая поляну.